и замер. Русалочка сидела на кромке аквариума, совсем в человеческой позе. Ее малахитовые волосы сверкали на солнце, и вся она, казалось, впитывает его каждой чешуйкой. Выходит, эта полурыба-полудевочка может свободно дышать воздухом? от чего же она задыхалась всякий раз? Когда мы вынимали ее из воды? От испуга? Наделена ли она психикой, мышлением? Что это вообще за существо? Время от времени она меняла позу, поворачивала в сторону солнца, то один бок, то другой, подставляла ему спину. При этом чешуйки, серебристо вспыхивая, наливались сердце. Теплой янтарной желтизной будто впитывали в себя солнечный свет. Заметив мой взгляд, русалочка испуганно юркнула в воду. Я рассмеялся. Мне было хорошо и удивительно, как в детстве, когда тетушка рассказывала одно из множества сказочных историй, которые еще и разыгрывала передо мной в лицах. Забившись в траву, Русалочка с минуту тихо сидела там. Затем из-за камушка, не без любопытства, выглянула ее личико. Я подумал о том, что кажусь ей еще более страшным, чем Филька, настоящий гулливер, есть от чего прийти в ужас, и отвел глаза. С четкой мы расстались невесело. Она с тревогой поглядывала на сумку с бутылью, и укоризненно качала головой. Весь путь домой передо мной стояло ее лицо с белесыми ресницами и звучало печально сказанное ею. «Хотите или нет, а я приеду к вам не в следующем году, как намечала, а через пару месяцев лишь спадет жара». «Хоть сейчас», — не очень любезным тоном пригласила Людмила, а в поезде призналась мне. «Хороша тетка» спешит на свидание не с детьми, а этой де рыбой. У меня же было ощущение, что мы везем с собой ребенка, и на нас лежит ответственность за его жизнь. В какой-то мере это даже тяготило меня, хотя в целом я ощущал себя неожиданно разбогатевшим. По приезде домой, прежде чем вынуть бутыль из кошелки, Мы высыпали перед Валерой и Аленкой ворох игрушек. Заводные машинки, вертолетик, шагающего робота, куклу, набор игрушечной посуды. Как только восторг перед подарками несколько поутих, я выставил на стол свой сюрприз. «Ой, девочка!» — воскликнул Валера. «Водяная девочка!» «Русалочка!» — завороженно прошептала Аленка. «Настоящая!» «Чего моя?» Валера бесцеремонно полез в воду рукой. Я подскочил к нему и грубо оттолкнул от бутыли. «Ты что, с ума сошел?» — скричала Людмила. «Из-за этой дыры бы так с ребенком обращаешься». Валера насупился. «Она живая, твердо», — сказал я. «Ее нельзя трогать руками, иначе она умрет». «И почему ей быть твоею?» «Она ничья, не ни твоя, не Алены, не мамина. Она принадлежит природе». Развел антимонию усмехнулся Людмила и убрала бутыль на кухню. Готовь аквариум, а то портит весь интерьер. Ее дом в подмосковной речке, продолжал я, с трудом сдерживая гнев. К нам она приехала погостить. А разговаривать она умеет? Поинтересовалась Аленка, возбужденно блестя глазами. Я задумался. А ее впрямь, может, умеет? Кто знает. «Она из породы рыбьих, значит, не умеет», — рассуждал Валера. «И вообще она самая настоящая рыба и будет жить в аквариуме, пока не сдохнет. На девочку она только похожа». Его рассуждения очень не понравились мне, но я промолчал, не желая портить радость встречи. «Значит, она ничья?» — задумчиво сказала Аленка. «Жаль». И тогда я спохватился. «Нет, если по-настоящему, то моя», — строго сказал я, решив, что у русалочки все-таки должен быть хозяин, так спокойнее. «И прошу, ни в коем случае не лезть в воду руками».